Татьяна Аболенская. Кровь не водится. Глава первая. Маша. Наконец-то годы учебы остались позади, и можно с облегчением выдохнуть. Так думают многие, окончив университет. Но только не я. Моя бы воля, я бы дальше училась и училась. Ведь пока ты учишься, ты отвечаешь только за себя. Совсем другое дело — работа. Ты невольно становишься ответственным за определенный круг обязанностей, и не всегда есть уверенность, что с этими самыми обязанностями ты справишься. Иногда кажется, что не справишься ни с чем, потому что ни бум-бум ни в одном вопросе, а спросить неудобно. Вот почему начальство на работе считает, что ты обязана это знать, хотя никогда ни с чем подобным в университете не сталкивалась». Недаром когда-то знаменитый Аркадий Райкин в своем монологе справедливо заметил «Забудьте все, чему вас учили в университете, это вам никогда не понадобится». И я с ним совершенно согласна. Вот зачем мне, новоиспеченному юристу, нужно было изучать высшую математику, социологию, финансовую грамотность, экономику, безопасность жизнедеятельности и даже культуру речи? Это так важно для юриста знать, как правильно взять очередной интеграл или дифференциал. Ладно я. У меня математический склад ума. Так всегда говорила в школе моя учительница, в отличие от подруги Литки, которая в математике не сильна от слова «совсем». И что ей делать? А возьмем, к примеру, экономику. Как посчитать себестоимость изготовления какой-то там продукции? Какой такой продукции? Где юрист эту самую продукцию собирается производить? На заводе, что ли? Или возьмем предмет «безопасность жизнедеятельности». Юрист что, на шахте работает или на подводной лодке? О какой безопасности жизнедеятельности вообще идет речь? Может, о принятии решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также принятие мер по ликвидации их последствий, кажется, это звучит так. Тогда нужно работать не в суде и не в менторе, и, конечно же, не в адвокатской конторе, а в пожарной службе, например, или в службе спасения. И вот вся эта информация, и нужная, и ненужная, забилась в ячейки моей несчастной памяти, не давая возможности проникнуть туда чему-нибудь более полезному – в смысле, что-нибудь для применения непосредственно на рабочем месте. Компьютерных программ, например. Конечно, я неплохо работаю с прикладными компьютерными программами. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Но вот работа с базами данных – это уже сложнее. И сейчас я сижу за компом и тупо пялюсь в экран, не зная, с какой стороны подступиться к новой программе – Именно с базами данных. Девушка Катя, чье место я сейчас заняла, ушла в декрет. И только наспех, в общих чертах, рассказала, чем мне предстоит заниматься. Открыла долбанную программу, а потом умчалась, как подстреленная лань, спасаясь от охотников. Но зато успела ненароком обронить, что мой будущий начальник очень строгий, не терпит недочетов, ошибок и опозданий. В общем, тиран. А зовут тирана Огарёв Герман Валерьевич. Господи, имечко-то какое, Герман. Уж полночь близится, а Германа всё нет. Я хихикнула. Надеюсь, этот Герман всё-таки адекватный, а не одержимый, как его пушкинские теска. Тройка, семёрка, туз. Да и я не кроткая Лиза. Не позволю себя обидеть. Подумаешь, испугал тиран. Резко зазвонил рабочий телефон. Строгий женский голос попросил срочно зайти в канцелярию, взять почту. Канцелярия располагается на втором этаже, а кабинет, где сижу я, на шестом. В канцелярии я взяла почту, и еще мне вручили две пачки бумаги для ксерокса. Вот эту кипу бумаг я прижала к груди, по-другому не получалось взять все, и осторожно двинулась к лифту, не идти же пешком до шестого этажа. Не успела я нажать на кнопку, как двери лифта гостеприимно распахнулись, и я быстренько внедрилась внутрь, потеснив высокого широкоплечего мужчину. Он стоял ко мне лицом, и я неожиданно вместе с горой бумаг прямо впечаталась в крепкую, литую грудь мужчины, обтянутую белоснежной рубашкой. Он удивленно вскинул черную бровь, и на его лице появилась легкая досада. Действительно неловко... Как-то нужно исправлять ситуацию. Простите, пока я я, заливаясь румянцем от смущения, пытаясь отодвинуться от незнакомого мужика подальше. Только двигаться, к сожалению, было некуда. Чёртова пачка ксероксной бумаги в зелёной обложке провокационно тёрлась о белоснежную ткань его дорогущей рубашки, каждую минуту грозя оставить там свой злосчастный след. Я не специально, правда, я подняла на мужика несчастный взгляд и встретилась с красивыми зелеными глазами. Вот это да! У меня аж дыхание перехватило. Это же не глаза, а изумруды какие-то. Такие глаза больше подходят красивым девушкам, а никак не суровым мужчинам. Хотя они очень гармонично смотрелись на его мужественном, смуглом лице с острыми скулами, о которые можно порезаться. Темная двухдневная щетина — Стильная стрижка. Офигеть! Мужик был невероятно хорош собой. Сколько же ему лет? Может быть, и тридцать, а может и сорок? Не угадать. Он чуть заметно усмехнулся, поймав мой растерянный взгляд. Все о себе красивом он хорошо знает. И, наверное, знает, как девушки на него реагируют. Мужик спокойно вытащил у меня из рук одну пачку бумаги. «Так будет безопаснее и для меня, и для вас. Вам какой этаж?» Невозмутимо поинтересовался он, пристально наблюдая за мной из-под густых полуопущенных черных ресниц. И неожиданно в его глазах проскользнули искорки мужского интереса. «Шестой!» — пропищала я и с перепуга опустила глаза. Смотреть на него не было никакой возможности. В животе неожиданно ожили бабочки и забили крыльями. Глядя на такой роскошный экземпляр, не только бабочки оживут, а и мурашки, которые уже, кажется, помчались по коже вверх и вниз. «Мамочка дорогая, прямо сексуальный террорист какой-то!» Мужик кивнул, нажал на кнопку номер шесть, и лифт плавно двинулся вверх. На шестом этаже лифт остановился. Я перехватила поудобнее бумаги и нетерпеливо потянула пачку из его рук. Но мужик осторожно взял меня за талию и легонько подтолкнул к выходу. «Шевелитесь, барышня, пока вам хвост дверью не прищемило. Выходим!» Лифт пошел дальше, а мы почему-то остановились и замерли, уставившись друг на друга. «Магия какая-то! Мы не могли оторвать друг от друга глаз!» Первой пришла в себя я. Спасибо, что помогли, дальше я сама. Я снова потянула у него из рук пачку бумаги, но он не отдал. Не торопитесь, барышня, у меня такое впечатление, что нам с вами по пути. Усмехнулся мужик, не выпуская из рук пачку бумаги, и направился в сторону моего кабинета. Не моего, конечно, а кабинета моего начальника, Германа Валерьевича. И тут у меня как будто пелена упала с глаз. Это он? Тот самый таинственный грозный Герман, который тиран? Мама дорогая! А я испортила его белоснежную рубашку, на которой все-таки остались следы от злосчастной пачки бумаги. Вот где она лежала, эта чертова пачка, что она такая пыльная? Мужик вошел в приемную, подошел к моему столу, Положил туда проклятую пачку бумаги и повернулся ко мне. — В следующий раз соизмеряйте свои возможности со своими потребностями. Кофе мне сделайте, эспрессо, — приказал он. — Через пять минут жду вас у себя в кабинете. Он давно скрылся за дверью, а я стояла на дрожащих ногах и тупо пялилась ему вслед. И как это меня угораздило, в первый же день так опростоволосится. Я сгрузила оставшиеся бумаги на стол и глубоко вздохнула. Кофе ему сделать? А как? Наверное, должна же быть где-то кофемашина. Я оглядела приемную и обнаружила слева коридор в виде аппендицита, примыкающий к кабинету. Кофейный аппарат как раз находился в этом самом аппендиците, в небольшом предбаннике, который, очевидно, и был комнатой для приготовления пищи. Как это я раньше ее не заметила. Я разобралась с кофемашиной, сделала ему эспрессо, поставила чашку на поднос, на блюдце положила печенье, которое нашла здесь же, в шкафчике, и медленно двинулась к кабинету шефа. У двери я сделала глубокий вдох и постучала. «Заходите!» Раздался бархатный баритон. Я осторожно открыла дверь, вошла и замерла посередине комнаты. Герман восседал в кожаном кресле за большим дубовым столом, как по на троне, и сверлил меня пронзительным взглядом. Не знаю, почему именно это сравнение пришло мне в голову, но выглядел он как хозяин жизни, жесткий, уверенный в себе, и от него за версту пахло большущими деньгами и властью. — Ну что вы стоите, как сирота казанская? — недовольно проговорил он. — Поставьте уже поднос на стол и присаживайтесь. Он кивнул в сторону стула напротив его кресла, с неприкрытым интересом рассматривая меня. Я поставила поднос на стол и присела на краешек стула. Интересно, что он хочет. Получил свой кофе, но и отпустил бы уже меня. Чего уставился? Итак, Герман взял в руки какую-то тоненькую папку, не отрывая от меня глаз. Давайте знакомиться. Мария Ивановна Сирова, двадцати одного года отроду, не замужем, окончившая МГУ, юридический факультет. Почему, кстати, двадцать один год в школу пошли с шести лет? Я кивнула, из подлобия рассматривая своего работодателя. Решил познакомиться? Ну-ну, даже личное дело прихватил в отделе кадров, не поленился. То есть, когда мы ехали в лифте, и я елозила пачкой бумаги по его брендовой рубашке, он уже знал, кто я такая. А я, как дура, с восхищением пялилась в его офигенные изумрудные глаза и таяла, пока он рассматривал меня, как букашку в микроскоп. «Значит, Маша!» Насмешливо протянул он. Просто Мария. Кстати, ваше имя хорошо сочетается с вашим отчеством. Смешно, когда встречаешь Виолетту Ивановну или Диану Васильевну. А меня, Маша, зовут Огарев Герман Валерьевич. и Я ваш непосредственный начальник, а вы теперь моя помощница. Надеюсь, ваша предшественница ознакомила вас с кругом обязанностей. В общих чертах. Кашлянула я, боясь признаться, что знакомства как такового и не было. «Хорошо», — он захлопнул мое досье. «Итак, Маша, вы поняли, что попали в адвокатскую фирму. Так как вы окончили юридический факультет, вам не нужно объяснять, чем занимается наша фирма. Работа начинается у вас с 9 утра, но вы должны приходить как минимум на полчаса раньше». Почта должна быть получена, разобрана и лежать у меня на столе до девяти часов. Через пять минут после моего прихода, без напоминаний, кофе. Печенье можете не приносить, только кофе. Вопросы есть? Есть, осмелела я. Кроме почты и кофе, какой у меня круг обязанностей? Вы мне будете выдавать задания каждый день или есть график, расписанный на неделю или на месяц? «Там посмотрим», — прищурился он. «Пока будут ежедневные задания и поручения. Постепенно, когда вникнете во все тонкости процесса, можно будет подумать и о графике работ. В первую очередь изучите, как работает Джеффит, программа для юристов», — разъяснил Герман, поймав мой недоуменный взгляд. «Я так понимаю, вы ее не знаете». Я отрицательно качнула головой. «Плохо!» — констатировал он, откровенно показывая свое разочарование. «Чему вас только в университете учат?» «А я залилась краской. А вот это уже обидно. Зачем тыкать мне в первый же день на мои недостатки? Ну, не знаю я программу. Плохо!» «Как будто я сама не знаю, что это плохо. У меня красный диплом». Но в университете об этой программе только вскользь несколько раз упоминали. Наверное, нужно было мне самой побеспокоиться об этом, но я решила, что уже на рабочем месте все освою. И вот, пожалуйста. Просто я обратил внимание, что у вас на компьютере открыта как раз эта программа. Значит, пытались разобраться, — продолжил он, разглядывая мое расстроенное лицо. Я скину вам ссылку с инструкцией. Подробно изучите. Кстати, уже завтра будете ее использовать, если разберетесь, конечно. В нашей работе без этой программы никуда. Я могу идти?» Спросила я, когда он замолчал, потому что он продолжал сверлить меня пронзительным взглядом. «Черт, он так дырку во мне протрет!» Он кивнул. Я поднялась и устремилась к двери, пока он не передумал. Серов, Владислав Константинович, вам кто будет? Раздалось мне след. От неожиданности я вздрогнула и повернулась. Вообще-то, эту работу мне нашла мама в вакансиях по интернету и уговорила сюда прийти. При чем здесь дед? Так это совпадение или нет? Дед, настороженно проговорила я, но его уже нет. Он умер пять лет назад. Я знаю! Он смотрел прямо на меня своими изумрудными глазами, разгоняя мурашек по коже. Я начинал работать под его руководством. Но дед никогда не был адвокатом, он работал в уголовном розыске. Растерянно проговорила я. «Может, это другой Серов?» «Идите, Маша, трудитесь», — усмехнулся он. «Для начала все-таки изучите программу». «Считайте это ваше первое ответственное задание на сегодня. Да, и разберите уже почту, наконец». Я, не оборачиваясь, вышла, чувствуя, как между лопатками, под одеждой, горит кожа от его испепеляющего взгляда.